225-я ночь. Когда же настала 225-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о великий царь, что царь Камар заман развязал узлы и стал рассматривать одежду своих сыновей и плакать. И он развернул одежду своего сына Алясада и нашел у него в кармане бумажку, написанную почерком своей жены Будур, и в ней были ленты из ее волос. И царь развернул бумажку и прочитал ее, и, поняв ее смысл, узнал, что с сыном Алясадом поступлено несправедливо. Потом он обыскал сверток одежды Алямджада и нашел у него в кармане бумажку, написанную рукою своей жены Хаятаннуфус, и в бумажке были ленты из ее волос. И он развернул бумажку и, прочитав ее, понял, что с его сыном поступили несправедливо. Тогда он ударил рукою об руку и воскликнул, «Нет мощей силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого, Я убил обоих своих детей безвинно, и он принялся бить себя по щекам, восклицая, «Увы, мои дети, увы, долгая печаль моя!» И велел построить две гробницы в одной комнате и назвал ее «Домом печалей». И он написал на гробницах имена своих детей и, бросившись на могилу Алямджада, заплакал и застонал, и зажаловался и произнес такие стихи. «О, месяц мой, под прахом сокрылся он!» о нем рыдают звезды блестящие. О, ветвь моя, не может, как нет ее, изгиб коснуться взора смотрящего. А не дам ревниво я зреть тебя, пока миров не стану других жильцом, и утонул в слезах я бессонницы, и потому в аду себя чувствую. Потом он бросился на могилу Алясада и стал плакать и стонать и жаловаться, и пролил слезы и произнес такие стихи. Хотел бы я разделить с тобою смерть твою, но Аллах хотел не того, чего хотел я. Зачернил я все меж просторным миром и взглядом глаз, а все черное, что в глазах моих, то стерлось. До конца излить не могу я слезы, коль плачу я, ведь душа моя пошлет им подкрепление. О, смилуйся и дай увидеть ты там себя, где сходны все и господа и слуги» и после этого царь принялся еще сильнее стонать и плакать. А окончив плакать и говорить стихи, он оставил любимых и друзей и уединился в доме, который назвал Домом Печалей, и стал там оплакивать своих детей, расставшись с женами, друзьями и приятелями. Вот что было с ним. Что же касается Алямджада и Алясада, то они, не переставая, шли в пустыне и питались злаками земли, опили остатки дождей в течение целого месяца, пока их путь не привел их к горе из Черного Кремня, неведомо где кончавшейся. А дорога у этой горы разветвлялась. Одна дорога рассекала гору посередине, а другая шла на вершины ее. И братья пошли по дороге, которая вела наверх. И шли по ней пять дней, но не видели ей конца, и их охватила слабость от утомления, так как они не были приучены ходить по горам или в другом месте. И когда они потеряли надежду достичь конца этой горы, братья вернулись и пошли по дороге, которая проходила посреди горы. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.